Глава двадцать пятая. Фиона. Обратная поездка в Монте-Пульчано прошла в молчании, потому что я читала письма своей мамы к Антону. В каждом из них она описывала моё развитие и мои достижения за предыдущий год и к каждому прикладывала четыре или пять фотографий. Это выглядело очень подробной хроникой первых 18 лет моей жизни, написанной с гордостью, любовью и оптимизмом. Но каждое письмо, начинавшееся радостно, скоро меняло тональность на печаль, когда мама начинала искренне и честно описывать свои тяготы и трудности, заботы о моём отце. Она описывала изматывающие поездки в больницы, огорчение из-за безразличия домашних сиделок и постоянное чувство ответственности за поддержание духа моего отца, когда он впадал в тоску, что происходило чаще, чем я себе представляла. Мать исписывала страницу за страницей личными признаниями, которые не скрывали её одиночества, отверженности и сожалений. Иногда мне кажется, что ему нравится видеть, как я мучаюсь, но думаю, Он имеет право получать от этого какое-то удовольствие. Я никогда не упрекну его в этом. Я признаюсь в этом только тебе, Антон. Ты единственный, кому я могу рассказать всё как есть. Вчера я не пошла на работу, потому что сиделка отменила визит в последний момент. Он даже не поблагодарил меня. Он никогда меня не благодарит. Он знает, что я никогда не брошу его. Она неоднократно просила прощения, что жалуется И заверяла Антона, что не жалеет о своём решении быть с Фредди до конца. Я не смогла бы жить в мире сама с собой, если бы бросила его. Я не смогла бы быть по-настоящему счастлива даже с тобой, дорогой мой, в нашей прекрасной Тоскане. Но память о ней делает меня счастливой хотя бы во сне и помогает держаться. В каждом письме она умоляла его не приезжать, чтобы спасти её, и благодарила за деньги. который он присылал. Этого достаточно, чтобы не возникали вопросы. И каждое письмо она заканчивала словами: "Навеки твоя". Наконец я дочитала последнее письмо, которое мама написала незадолго до своей смерти. Со слезами на глазах я убрала его в коробку и повернулась к Марко, сидевшему за рулём. "Они, правда, очень любили друг друга", сказала я. "Напрасно я так плохо думала об Антоне". Как жаль, что я не знала этой истории. Но вы не виноваты, ответил Марко, протягивая руку, чтобы коснуться моей руки. Ваша мать ничего не рассказала вам. Но ну, почему она не сделала этого? спросила я, вытирая слёзы. Если бы я всё это знала, это изменило бы мою жизнь. Я не провела бы последние 12 лет своей жизни, ненавидя человека, который вовсе не заслуживал ненависти. Чувствуя, что меня разрывает на части, Потому что я всё ещё была очень сильно привязана к своему отцу, я закрыла глаза. А может быть, он всё же заслужил это, потому что это из-за него моя мать изменила моему отцу. Если бы не он, не его красота, не его прекрасное вино, мой отец не провёл бы большую часть своей жизни прикованным к инвалидному креслу. Марко снова сжал мою руку. Думаю, всё, что вы можете сделать, это принять прошлое таким, как оно есть. И будь благодарны за свой сегодняшний день. Подумайте об этом, Фиона, если бы ваша мать не полюбила Антона, вас бы сейчас здесь не было. Я посмотрела в окно. Это точно. В коробке оставалось ещё два письма, написанные не почерком моей матери. Я вытащила одно из них, готовясь прочитать в нём то, что там скорее всего было написано известие о кончине моей матери. Это был деловой конверт, с напечатанным на наклейке адресом. Обратным адресом был указан наш дом в Талахасе. Я открыла конверт и вынула письмо. Прежде чем начать его читать, я взглянула на подпись внизу и с дрожью узнала в ней напечатанную подпись моего отца. Уважаемый мистер Кларк, я пишу, чтобы сообщить вам, что моя жена Лилиан вчера скончалась от аневризмы мозга. Это произошло внезапно. когда она находилась дома на кухне и умерла она через несколько часов уже в больнице. Я пишу это, чтобы попросить вас соблюдать обещание, данное ей, что вы не будете ни по какому поводу искать контактов с Фионой. Мы обе с ней очень огорчены случившимся. И поскольку она не знает, что я не её настоящий отец, я полагаю, если она узнает об этом, это нанесёт ей незаслуженную боль. и осквернит память ее матери. Лиллиан не хотела бы этого. И что более важно, Фиона нужна мне. Она — все, что осталось у меня в жизни, и она поддерживает мой дух в трудные дни. Я не смогу жить без нее. Если у вас остались какие-то чувства к моей жене и сочувствие ко мне, с учетом того, что это вы ответственны за случившееся со мной, вы продолжите считаться с желаниями Лиллиан до самой моей смерти. Искренне ваш Фредди Бел. Во мне застыла кровь. Господи! Что такое? спросил Марко. Это письмо. Оно от моего папы. Он сообщает Антону о смерти мамы, но он знал, что знал. Я не могла вдохнуть. Я с трудом могла собраться с мыслями, что я не его дочь, что я дочь Антона. Я оторвала глаза от письма, И потрясённая сморщилась от непонимания и шока. Но если он знал об этом, он ведь никак не показывал этого маме. Она думала, это её тайна. Всю свою жизнь она пыталась защитить его от этой правды, а он знал, всегда знал и притворялся, что верит, будто я его дочь. Но как он мог узнать, спросил Марко, если ваша мать не говорила ему? Может быть, потому что все говорят, что я очень похожа на Антона, ответила я. Не нужно быть ядерным физиком, чтобы догадаться об этом. К тому же он знал про их роман, когда уезжал в Париж. Но почему он притворялся, что не знает? Почему так и не успокоил маму? Я перечитала письмо второй раз, и меня охватила ярость. А потом он скрывал правду от меня, потому что хотел, чтобы я оставалась дома и смотрела за ним. Он так и пишет, чёрным по белому. Опустив письмо, я повернулась к Марку. Я всегда чувствовала себя такой виноватой, скрывая от него эту тайну, но я делала это потому, что защищала его, как и мама, и я не хотела причинять ему боль, а он всё это время знал правду, и ему было плевать, что, может быть, я хотела бы узнать о том, что у меня другой отец, что я могла захотеть увидеть его. Марку снизил скорость перед крутым поворотом. Через 5 минут мы будем в Монтепульчано. Что вы собираетесь делать? Я опустила письмо обратно в коробку. Я пока не знаю, как поступить с отцом, но что касается завещания, я посмотрела Марко прямо в глаза. Я собираюсь передать эти письма адвокатам и рассказать им всё, что узнала сегодня от Франческо. Это доказательство истинной воли Антона. Он заслужил хотя бы сейчас получить то, чего хотел, потому что пока был жив, он этого так и не получил. А потом я собираюсь постучать в комнату Коннора и сказать ему, чтобы он прекратил разводить бардак в моём доме. Я закрыла коробку крышкой и хотя знала, что на дне осталось ещё одно письмо, но я пока была не готова прочесть его, потому что печать на нём не была сломана, и оно предназначалось моей матери. Обратный адрес: Антон Кларк, винодельни Маурицу. И судя по марке, оно было отослано незадолго до смерти моей матери. На нём стоял штамп: "Возвращено отправителю".